«Отчего он так похудел?» — сказала Анна Павловна. «Куда волоски-то у него девались?» «Не могу знать, сударыня», — сказал Евсей. «Барское дело». «Не можешь знать!» «А чего ж ты смотрел?» Евсей не знал, что сказать, и все молчал. «Нашли, кому поверить, сударыня», — промолла графена, глядя с любовью на Евсея. «Добро бы человеку!» «Что ты там делал? Говори-ка барыне! Вот уже будет тебе!» «Я ли, сударыня, не усердствовал?» — боязливо сказал Евсей, глядя то на барыню, то на Аграфену. «Служил верой и правдой, хоть извольте у Архипыча спросить». «У какого Архипыча?» «У тамошнего дворника». «Ха, ведь, что городит!» — заметила Аграфена. Что вы его, судары, не слушаете? Запереть бы его в хлев. Вот и стал бы знать. Готов? Не ток мне, что своим господам исполнять их барскую волю, — продолжал Евсей. Хоть умереть сейчас я образ сниму со стены. Все вы хороши на словах, — сказала Анна Павловна. А как дело делать, так вас тут нет. Видно, — Хорошо смотрел за барином, допустил до того, что он, голубчик мой, здоровье потерял. — Смотрел ты! Вот ты увидишь у меня! — она погрозила ему. — Я ли не смотрел, сударыня? Восемь ты лет из барского белья только одна рубашка пропала, а то у меня изношенные целы. — А куда она пропала? — гневно спросила Анна Павловна. У прачки пропала. Я тогда докладывал Александру Федоровичу, чтобы вычесть у ней. Да они ничего не сказали. — Видишь, мерзавка, — заметила Анна Павловна, — польстилась на хорошее это белье. — Как не смотреть? — продолжал Евсей. — Дай бог всякому так свою должность справить. Они бывало еще почевать изволят. А я и в булочную сбегаю. Какие он булки кушал? Белые-с, хорошие. Знаю, что белые, да сдобные. Это ведь столб, — сказала Графена. И слово то путем не умеет молвить, а еще петербургский. Никак нет-с, отвечал Евсей. Постные. Постные! — Ах ты, злодей этакой, душегубец, разбойник! — сказала Анна Павловна, покраснев от гнева. — Ты это не догадался? Сдобных-то булок покупать ему! Осмотрел! — Да ни, сударыни не приказывали. Не приказывали! Ему, голубчику моему, все равно, что не подложи, все скушает. А тебе и этого в голову не пришло. — Ты разве забыл, что он здесь кушал... Все сдобные булки. Покупать постные булки. Верно ты деньги-то в другое место относил. Вот я тебя. Ну что еще, говори. После как откушают чай, Продолжал Евсей Арабев, В должность пойдут, А я за сапоги. Целое утро чищу, Все перечищу, Иные раза потри. Вечером снимут Опять вычищу. Как сударыня не смотрел? Да я ни у одного из господ таких сапог не видывал. У Петра Ивановича хужин вычищены. Даром, что троила лакеев. — от чего же он такой? — сказала, несколько смягчившись, Анна Павловна. — Должно быть, от сударыня. — Много писал? Многос. Каждый день. — Что ж он писал? — Бумаги, что ли, какие? — Должно быть, бумаги-с. — А ты что, не унимал? — Я унимал, сударыня. — Не сидите, — мол, — говорю Александр Федорович. — Извольте идти гулять, погода хорошая, много господ гуляет. — Что за писание? — Грудку надсадите. Маменька, мол, гневаться станут. — А он что? — Пошел, — говорит, — вон ты, дурак. — И подлинно дурак, — промолвила Аграфена. Евсей взглянул при этом на нее, потом опять продолжал глядеть на барню. — Но а дядя-то разве не унимал? — спросила Анна Павловна. — Куда, сударыня? — Придут, да коли станут без дела. Так и накинуться. Что, говорят, ничего не делаешь. Здесь, говорят, не деревня. Надо работать, говорят, а не на боку лежать. Все, говорят, мечтаешь. А то еще и выбранет. Как выбранет? Провинция, говорят. И пойдут, и пойдут так броняться, что и на раз не слушал бы. — Чтоб ему пусто было, — сказала плюнув Анна Павловна. — Своих бы пострелят народил, да и ругал бы. — Чем бы унять, а он... — Господи, Боже мой, царь милосердный! — воскликнула она. — На кого нынче надеяться? — Коли родные свои хуже дикого зверя. Собака и та бережет своих щенят. А тут дядя извел родного племянника. А ты, дурачина этакой, не мог дядюшке-то сказать, чтобы он не изволил так лаяться на барина, а отваливал бы прочь. Кричал бы на жену своем мерзавку этакую. Видишь, нашел, кого ругать. Работай, работай. Сам бы околевал над работой. Собака, право собака, прости господи. Холопа нашел работать. За этим последовало молчание. «Давно ли Сашенька стал так худ?» — спросила она потом. «Вот уж года три!» — отвечал Евсей. Александр Федорович стали больно скучать и пищи мало принимали. Вдруг стали худеть, худеть, таяли словно свечка. От чего же скучал-то?» Бог их ведает, сударыня. Петр Иванович изволили говорить им что-то об этом. Я было послушал. Да, мудрено, не разобрал. А что он говорил? Евсей подумал с минуту, стараясь, по-видимому, что-то припомнить, и шевелил губами. А, называли как-то они их, да забыл. Анна Павловна и Аграфена смотрели на него и дожидались с нетерпением ответа. — Ну, — сказала Анна Павловна. Евсей молчал. — Ну же, разиня, молви что-нибудь, — прибавила Аграфена. Барыня дожидается. — Ра... кажись, разочарованный, — выговорил наконец Евсей. — Анна Павловна посмотрела с недоумением на Аграфену. Аграфена на Евсея, Евсей на них обеих, и все молчали. — Как? — спросила Анна Павловна. — Раз... разочарованный! — Точно так вспомнил! — решительным голосом отвечал Евсей. — Что это еще за напасть такая? — Господи, болезнь, что ли? — спросила Анна Павловна с тоской. — Ах, да не испорчен ли это, значит, сударыня? — торопливо промолвила Аграфена. Анна Павловна побледнела и плюнула. — Чтоб тебе типунный язык, — сказала она. — Ходил ли он в церковь? Евсей несколько замялся. — Нельзя сказать, сударыня, чтоб больно ходили. — нерешительно отвечал он. — Почти, можно сказать, что и не ходили. Там, господа, по честь мало ходят в церковь. — Вот оно отчего, — сказала Анна Павна, со вздохом и перекрестилась. — Видно, Богу не угодно были одни мои молитвы. — и не лжив, точно из -то вырвался голубчик мой. Тут пришел Антон Иванович. «Обед простыни Анна Павловна», — сказал он. «Не пора ли будить Александра Федоровича?» «Нет-нет», — «боже, сохрани», — отвечала она. «Он не велел себя будить. Кушайте, — говорят, одни. У меня аппетиту нет. Я лучше усну, — говорит. Сон подкрепит меня. Разве вечером захочу?» «Так вы вот что сделаете, Антон Иванович». «Уж не прогневайтесь на меня, старуху! Я пойду затеплю лампадку, да помолюсь, пока Сашенька почивает. Мне не до еды, а вы откушите одни». «Хорошо, матушка, хорошо, исполню. Положитесь на меня». «Да уж окажите благодеяние», — продолжала она. «Вы наш друг. Так любите нас. Позовите Евсея и расспросите путем, Отчего это сашенька стал задумчивой и худой и куда делись его волоски вы мужчина вам оно ловчее не огорчили ли его там ведь есть и такие злодеи на свете все узнаете хорошо матушка хорошо я допытаюсь всю подноготную выведую пошлите-ка ко мне евсея пока я буду обедать все исполню